Глава сорок Опасная надежда. «Говорить-то будешь или как?» — со сдержанным любопытством поинтересовался Кирилл. «Или все настолько секретно, что боишься утечки информации?» «Боюсь, как бы меня не окрестили террористом и пособником зла», — хмыкнул Антон. «Все в последнее время нервные, да и на нас по-прежнему косятся». «Ты уже сказал достаточно, чтобы тебя так окрестили, при желании», — ответил Кирилл. «Говори давай». «Бурнов», — Антон поглядел на Олега. «Открывай портал куда-нибудь, где побезлюднее, и есть алкоголь. Здесь в лагере его нет, и это пи***ц как бесит». «Значит, фиолетовая планета не подходит», — Делана вздохнула Олег. «Там алкоголя нет». «Нет», — констатировал Кирилл, — «и что-то мы больно веселые. Семь ССС ранговых померло, а у нас какой-то праздник». «Это мрачный праздник», — ответил Антон. «Если не со слезами на глазах, то, по крайней мере, с усмешкой на роже. Портал открывать будем или как?» «Заброшенное место, где есть алкоголь, задачка та еще». А впрочем, зачем маяться дурью? Олег растворился в воздухе, а дальше все было просто. Заскочить в штаб свершения и взять пару бутылок из запаса, которые там же и оставил Антон. Забросить их в инвентарь, а затем на фиолетовую планету. «Обживаемся», – со вздохом сообщил Кирилл, выходя из портала. «А ведь когда-нибудь, через тысячу лет…» «Две тысячи, пять тысяч. Все это найдут археологи. И будут гадать». «Какие археологи?» — уточнил Антон. «Откуда им здесь взяться? Может, на этой планете вообще не будет разумной жизни?» «А может, будет», — пожал плечами Кирилл. «Или это будут инопланетные археологи. В смысле, космические». Летят мимо планеты, понравилась она им и захотели в ней покопаться. Главное, что найдут и гадать будут, кто оставил, откуда и зачем, куда потом делся. Ну и пусть гадают. Антон открутил крышку и приложился к бутылке. Им полезно, мозги развивает. Будут строить теории о великом сверхразуме. Олег наблюдал за дурацкой болтовнёй двух друзей. «Нервничают, конечно. И скрывают свои нервы за этим трёпом. А нервничает ли он сам? Однозначно да. Не из-за смерти ССС Ранговых, конечно. Не то, чтобы Олег не жалел их, но это была такая фоновая жалость. Горе или трагедии лично для него в этих смертях не было. А вот Арлен и его планы... Игра пошла на опережение» и на то, сделает ли он правильный шаг. Во всяком случае, нельзя класть все яйца в одну корзину и полагаться только на то, что план с гроссмейстером и вратами удастся. Именно поэтому Олег был здесь и сейчас выслушивал болтовню Антона и Кирилла, терпеливо дожидаясь, когда же они перейдут к сути. Ну и еще потому, что он хотел дать искателям-охранникам время убраться из бункера. — Ко всем чертям собачьим. Короче. Антон еще раз отхлебнул алкоголя и откинулся на спинку пластикового стула. — Я изучал все это. Кусок трупа. Так вот, регенерация никуда не девается, когда их выносят из врат. Он извивался и ползал только так. Просто пятна на одежде уж слишком маленькие. — Вот как? «А что, если и гроссмейстер?» «Ну, есть кое-что еще», — продолжил целитель. «Я могу слегка изменить его состояние». «Погоди», — нахмурился Кирилл. «Ты же говорил, что твоя сила на них не распространяется». «Не распространяется», — кивнул Антон. «Иначе бы я тут не просиживал штаны, а гонял бы сукиных детей в хвост и в гриву». Было бы медленно, но, по крайней мере, было бы хоть как-то. Но если нет... Олег внимательно глядел на Антона. Тогда что ты предлагаешь? Опасную штуку, которая может выгореть, а может стоить нам кучи жизней. Антон почесал в затылке. Я потому и не хотел говорить там, не из-за того, что меня бы тут же посадили за решетку, нет. — Я боялся не того, что идея не понравится им. — Ты боялся, что идея им понравится, — сообразил Кирилл, — и что они настоят на ее исполнении. — Именно так, — кивнул Антон. — Чума. Прикиньте, зомби-чума. Ну, то есть, она убивает мертвых. Буквально. Если у меня это получится, это же будет настоящий шедевр. Все-таки его регенерация не защищала его от опьянения, скорее всего, потому что он сам этого не хотел, и выпитое уже сказывалось на его голосе, интонациях и взгляде. Но, по крайней мере, он все еще складно излагал мысли. — Вот что я думаю, — продолжил он. — Я не могу воздействовать на них, но я могу воздействовать на вас, нас, людей в смысле. «Ого!» – пронеслось в голове у Олега. Пьяная оговорка, или он правда не относит себя к людям, с его-то силами было бы неудивительно. «И при желании я могу создать такую штуку!» Он махнул рукой, чуть не сбив бутылку на фиолетовую траву. «Типа заразы. Болезнь, очень быстро распространяющуюся. Очень заразную». Она будет убивать их, зомби, потому что они похожи на людей по своей биологии. Ближе, чем те же обезьяны, например, от которых мы... Теоретически произошли. Ну, допустим. Да уж, излагал Антон сумбурно, но общая мысль была ясна. И да, она слегка пугала. А с живыми что будет? А вот хрен его знает. «Без полевых испытаний тут не обойтись», — подытожил Антон. «Вот только как их сделать, чтобы не поубивать кучу народу и, главное, не выпустить заразу наружу?» Олег задумался. Идея нравилась ему. Может, она была рискованной, но не меньше, чем идея выпустить на свободу Гроссмейстера в надежде, что снаружи его сила перестанет работать. И он, как и в случае с гроссмейстером, готов был рискнуть. «А если я скажу», – медленно заговорил он, – «что могу обеспечить вами лабораторию и подопытных, живых и зомби и все такое? Что бы вы ответили?» «Отвечу, что уже ничему не удивляюсь», – резонно заметил Антон. «От тебя я могу ожидать не только лабораторию». Но и цирк с конями, юное ты наше дарование!» Он покачал головой. «Хотел бы я знать, что на самом деле не так с твоими силами, и откуда ты вообще такой взялся? Но ты ведь не скажешь!» «Ничего такого, что не было бы уже занесено в ваши протоколы», ответил Олег. «Давайте заниматься делом. Если я достану лабораторию совсем необходимым, Как быстро ты сможешь это провернуть? Протоколы уже не наши. Антон поморщился. Черт знает, сколько лет я отдал этой конторе, а они... Никакой благодарности. Давай сюда свою лабораторию. Я насчет сроков тебе скажу, когда увижу ее и проведу первые пробные эксперименты. Олег кивнул. Час или два. — Будет вам лаборатория. Подождете здесь или предпочтете вернуться на Землю? — Если там на Земле тебя расплющат в лепешку пролетающий мимо метеорит, или там еще что, мы же застрянем тут навечно, так? — задумался Кирилл. — Черт с тобой. Здесь ждем. Только портал оставь открытым. — И захвати еще пару бутылок, — заметил Антон. — И закуски какой-нибудь. «И зачем ты будешь нужен мне в лаборатории пьяным в Зюзю?» Олег поглядел на него скептически. «А ты думаешь, я не смогу очистить свой организм от алкоголя в тот момент, когда этого пожелаю?» — хмыкнул Антон. «Ха! Наивный чукотский юноша! Этот трюк я освоил одним из первых!» Ну, этого было достаточно. Быстро разобравшись с парой бутылок и закуской... Олег направился туда, где сегодня уже был, к Отлову. Тот находился все в той же гостиной, все так же один, как будто не уходил оттуда. Может, так оно и было? «Однако», – заметил он Олегу, когда тот, появившись перед дверьми гостиной, постучал и зашел внутрь. «Вы с Майер теперь стали на одну доску. После сегодняшних новостей...» «Может, я ошибся, и мне изначально следовало видеть в вас очередного врага наравне с ней, а невозможного союзника?» «Может?» — Олег не стал спорить. «Но то было изначально, а сейчас мне нужна лаборатория». Котлов поднял бровь. «За ваши мысли не уследить. Как лаборатория поможет в деле, о котором мы говорили утром?» «Поможет!» – кивнул Олег. «Она поможет закрыть врата, а если получится это сделать, то шансы убрать Арлин с правящего насеста сильно вырастут. Поверите мне на слово или станете требовать доказательств?» «У меня есть выбор», – хмыкнул Котлов. «Новости полбеды. Я тут грешным делом подключился к закрытым каналам Триумвирата». Про вас там говорят опасные вещи. Олег удивленно взглянул на Котлова. Он его раньше определенно недооценивал. Если до того говорили, что вы опасны и с этим нужно что-то делать, бороться, атаковать, Котлов покачал головой, то теперь заявляет, что вы опасны и с этим уже ничего не сделать. Момент упущен. «Может, у них никогда и не было этого момента?» Олег сел в кресло. «Да, я немного поугрожал Гусаровой, немного похамил Арестову. Будем считать, таким образом я просто вернул долг». «Ладно». Котлов смотрел на него внимательно и цепко. «Лаборатория – это не запрос и не описание. Расскажите подробнее, что нужно. Для каких целей?» Что вы собираетесь там делать? И Я предоставлю это, если оно вообще есть в моем распоряжении. Интересно, подумал Олег. Арлен может читать мысли своих искателей и смотреть их глазами, если они находятся на расстоянии черти знает скольки галактик от Земли? Сложно сказать, ну да ладно. Как только Антон вернется на Землю, это уже не будет иметь значения. Она узнает его план. Что она предпримет, если врата будут закрыты? Откроет новые такие же? Сделает еще что-то? Но это не причина отступать и сдаваться. Итак, начал Олег, мне нужна лаборатория для вирусологических экспериментов.